Резиденция архиепископа располагалась в отлично укрепленном замке, выстроенном на вершине поросшего лесом холма, куда вела длинная, закрученная серпантином дорога. Примерно в середине склона Му откровенно устал и сбавил шаг. Чтобы понапрасну не мучить животное, Карл выбрался из седла и зашагал, хватившись за луку и размышляя, зачем он, собственно, так срочно понадобился дядюшке Зигфриду. Грозный архиепископ Майнский, фактически правитель Германии и полновластный наместник, пребывающего на Сицилии императора Фридриха, собственно, родным дядей Карлу не был. Он являлся мужем тети Агаты, точнее, бывшим мужем, потому что тетушка уже 12-й год, как покоится в фамильном алленштайновском склепе на недоступном для простых смертных кладбище кафедрального собора. Зигфрид фон Алленштайн, рыцарь и крестоносец, был воинским наставником императора Генриха, умершего от лихорадки вскоре после того, как дядюшка встал давцом. На смертном одре в сицилийской Мессине Генрих поручил своему наставнику управлять Германией до тех пор, пока его малолетний сын Фридрих – не достигнет совершеннолетия и не сможет самостоятельно руководить обширной империей. Для этого Зигфрида немедленно рукоположили священнический сан, благо его удовство снимало всяческие препятствия, и тут же особым распоряжением тогдашнего мягкого и покладистого папы с полного одобрения имперского рейхстага возвели в архиепископы Майнские с одновременным получением и прочих титулов. В исполнении завещания покойного императора дядюшка преуспел. Он оказался воистину выдающимся политиком. Однако в душе он по-прежнему, невзирая на прожитые 50 с лишним лет, оставался все тем же рыцарем-крестоносцем, который некогда отвоевал гроб господень. Вот и сейчас он предавался отнюдь не государственным или церковным делам, а обучал своих рыцарей, каким-то хитрым боевым приемом. Через арку распахнутых Настей шворот было видно, что на заросшей травой площадке между внешней стеной и нереально высокой, устремляющейся к небу всеми своими восьми ярусами башни донжона, рубятся на мечах конные латники. При появлении Карла, один из рыцарей, внешне ничем не отличимый от остальных, Кроме большого роста и подстать всаднику огромного вороного коня, властно махнул рукой и вложил в ножны полуторный меч. Учебная схватка немедленно прекратилась, и десяток рыцарей, развернув коней, поскакали в сторону коновязи, где их ожидали слуги и оруженосцы. Высокий рыцарь направил коня прямо на Карла, едва ли не до смерти напугав несчастного мула, и остановился в двух шагах от священник. С легкостью внушающей трепет, с учетом того, что на всаднике было надето никак не меньше 20 фунтов железа, рыцарь спрыгнул на землю и без посторонней помощи снял с головы топ-хельм размерами с колодезное ведро. Архиепископ Зигфрид, двухсаженный германец с белыми волосами до плеч и сапфирово-пронзительными глазами, не глядя, бросил повод мигом подскочившему конюху и позволил оруженосцам избавить себя от перевязи с мечом, панциря и наплечников. С кряхтением «годы все же берут свое» фон Алленштайн стянул кольчугу и остался в плотной холщовой рубахе с большими пятнами пота. Слуга подал архиепископу ярко-красный кушак и накинул на плечи расшитое золотом сюрко, После чего грозный родственник, наконец, удостоил вниманием скромного посетителя. «Быстро же ты добрался, Карл!» — сказал он придирчиво от макушки до пят, оглядывая молодого священника. «Я тебя раньше ужина и не ждал!» «Ваше время слишком ценно, святой отец!» — отвечал Карл, в голосе которого звучало уважение, но без тени подобострастия. «И если вы прислали со мной курьера, значит, дело не терпит». «Да уж, в Парижском университете учат на совесть», – с удовлетворением в голосе произнес архиепископ. «И, к счастью, не только теологии и юриспруденции, но и умению отличать важное от второстепенного». «Не зря Бог видит, я отдал такие деньги за четыре года твоего обучения». «Я ваш должник и вечный слуга», – сказал священник, – «и готов выполнить любой ваш приказ». «Вот об этом мы и поговорим. Насчет любых приказов-то», – ответил архиепископ. «Только не здесь, а наверху, в кабинете. Дело, которое я хочу обсудить, не терпит чужих ушей и глаз». Подъем на предпоследний этаж Данжона по тесной винтовой лестнице для Карла, с детства опасавшегося замкнутых пространств, оказался истинной пыткой. Но вид из окна, что раскинулся перед его взором, стоил любых жертв. Под ними, среди живописных холмов, серебряной лентой смеялся полноводный Рейн. Величие кафедрального собора, царившего над невысокими городскими постройками, и ярко демонстрировала, какую власть на земле завоевала Святая Римская Церковь. «Где он?» Карло вывел из грез голос архиепископа. Фон Алленштайн сидел за огромным резным столом, усеянным беспорядочным ворохом документов. Став уже не воином и даже не церковным прилатом, но канцлером, отягощенным многочисленными государственными заботами. Садись, слушай и не перебивай. Ты достаточно осведомлен о происходящем в мире, чтобы была нужда вдаваться в подробности. Могу не рассказывать о том, что папа Инокентий, взойдя 10 лет назад на святой престол, едва ли не с первого дня начал беспощадную борьбу с ересью все бы хорошо. Ересь, она и есть ересь, а потому никому не нравится. Да только почему-то еретиков, папские ищейки-инквизиторы, находят исключительно в тех землях, правители которых отказываются признать светскую власть церкви. Для того, чтобы держать дело в своих руках, Инокентий учредил новый орден – доминиканцы. Псы Господни! Им дано право выискивать ересь по всем христианским владениям, а все местные священнослужители и власти обязаны оказать им, вот этим инквизиторам, любую помощь, какую они потребуют. Карл, весь превратившись в слух, кивнул, ожидая, когда архиепископ перейдет от преамбулы к сути, что и последовало незамедлительно. Как раз сейчас у нас в Майнце, продолжал Зигфрид, находятся три доминиканца-инквизитора во главе с небезызвестным Фра-Ансельмом, который в прошлом году в Турине за два дня отловил столько еретиков, сколько воров не ловят за год в кишащем преступниками Кёльне. Но был бы он прислан к нам один полбеды. Я такими монахами закусываю после вечерней трапезы по семь на пучок. Главная неприятность состоит в том, что этой троицей командует небезызвестный кардинал Ришард Годе. Ты о нем слышал? «Еще бы!» – стратенно закивал Карл, обрадованный тем, что дядя позволил ему говорить. «Ришард Годе – происхождение темного». Едва ли не выкрест Иудей, а то и Пиренейский сарацин. О нем много шепчется, но никто ничего толком не знает. Начал свой путь послушникам в Цистырианском монастыре, отвечавшем за чистоту отхожих мест. Принял постриг, и через несколько лет был переведен в Клюни, монастырь в шампанских землях, где формируется политика Святого Престола, и в Тиши Лесов готовятся служители для Латеранского дворца, где находится папская резиденция. «Не нужно меня наставлять, как неофита перед первым причастием!» рявкнул теперь уже совершенно по Зигфрид. «Что тебе известно о нынешнем положении этого года?» Карл от страха вжал голову в плечи. «То же самое, что и всем, ваше высокопреосвященство. Кардинал назначен папой-легатом по надзору за действиями Инквизиции» путешествуют в собственном фургоне с монахами-дознавателями под охраной трех десятков совойских наемников. Везде, где легат появляется, еретиков отлавливают косяками, как рыбу во время нереста. Правда, на казнь он отправляет от них лишь дьяволопоклонников и колдунов. Однако все идет к тому, что скоро вешать, топить и сжигать начнут всех, кто подвергает малейшему сомнению хоть какие-то каноны истинной веры. «Именно так!» – сощурил глаза архиепископ. Теперь перед Карлом сидел хитрый, как лис и дальновидный, словно орел, прилад. «Прислан он к нам неспроста. Епископы, а стало быть и священники в германских княжествах, назначаются светскими владетелями с одобрения архиепископов. Поэтому папа спит и видит, как бы обвинить тут нас в ересе, дабы заставить Кёльн, Ахен и Майнц, а также прочие города благословенной Германии целовать его туфлю. Но, к счастью, я смог окружить пришлых инквизиторов столь плотной заботой? При слове «забота» у архиепископа хищно сверкнули зубы, что они не то, что завалящего еретика, обычного прелюбодея за два месяца в городе не нашли. И все бы хорошо, вот только мои люди перехватили и сумели расшифровать одно письмецо, отправленное кардиналу из Рима. В нем Кинти дает Ришару Годе новое задание. Он должен прибыть в деревеньку на границе Прованса и Лангедока, где по слухам и Еретик на Альбегойцы сидит, и Катарам погоняет, и устроит там большой показательный суд, чтобы оскоромиться кровушкой Еретиков и отправить их на костер. Но это же где-то далеко на границе. Набравшись смелости, вставил свои полмарки Карл. Прованс, земля священной Римской империи, но Лангедок это часть Тулузы чей граф является вассалом французского короля. «Какое нам здесь в Германии дело до того, что люди папы сожгут несколько тамошних еретиков?» «Самое прямое!» жестко ответил Зигфрид. «Мои осведомители докладывают, что папа смог заручиться в этом деле поддержкой французского короля. Граф Раймунд тулуский. Слишком богат и слишком независим, чтобы Филипп Август мог терпеть такого вассала. После того, как Годе зажжет первые костры, в Лангедок ринутся сотни доминиканцев, выискивая ересь в каждой навозной яме. Папа объявит крестовый поход, а французский король не будет возражать, если его подданные добровольно возьмут крест и отправятся верхом, с обнаженными клинками, огнем и мечом искоренять ересь. А если папа сделает лангедокские епархии своей церковной провинцией, а Филипп Август расчинит Тулусское графство и превратит его в личный королевский домен, то оба они, и Святой Престол, и Французская Корона, усилятся настолько, что попытаются отобрать у империи пограничные земли. Латарингию, Бургундию и Прованс. Поэтому мы любой ценой должны не допустить расправы над этими несчастными поселянами». «Но поможет ли это?» – осторожно спросил Карл. «Ведь если кардинал Годе потерпит неудачу, то через год-другой придут новые инквизиторы, и рано или поздно папа добьется своей цели». «В том-то и дело» что рано или поздно племянник. Император Фридрих Гогенштауфен только в этом году достиг совершеннолетия и начал править самостоятельно. Сейчас он наводит порядок у себя на родине, на Сицилии, и уже через несколько лет сможет прибыть в Германию. Объединенным силам империи, раскинувшейся от Северного моря до берегов Африки, будут не страшны притязания французского короля. «Потому, — заключил архиепископ, — именно тебе, Карл, предстоит отправиться в Лангедок вместе с кардиналом и его прихвостями и сделать все, чтобы его судилище закончилось крахом». «Но как же я смогу присоединиться к инквизиторам?» Ошарашенный Карл от неожиданности начал заикаться. «Об этом не беспокойся». Я уже давно оговорил с папой то, что по землям империи вместе с Годе будет ездить уполномоченный мной священник. Деревушка, о которой идет речь, спорное владение между Арльской коммуной и сеньорой Монтелье, так что ты вполне можешь там быть, как на земле, принадлежащей Провансу. А наградой за хорошо выполненное дело станет для тебя пост каноника Майнского Кафедрального собора. Каноненько. От такого предложения Карл мигом перестал заикаться. «Еще бы! Ведь самое большее, на что он рассчитывал в ближайшие годы, пост секретаря придядиной канцелярии. Каноники Кафедрального собора Майнского архиепископства, фактически церковные министры были самыми богатыми и влиятельными людьми в стране после герцогов и курфюрстов. Да я, дядя Зигфрид, буду землю зубами грызть и перетоплю этих доминиканцев, как крыс, в выгребных ямах. «Воевать с кардиналами-монахами, и которые, кстати, охранят лучшие воины, каких можно нанять за деньги, тебе племянничек не потребуется», усмехнулся аркиепископ. «Вслед за вашей делегацией отправятся 20 рыцарей из моей личной гвардии» под началом капитана Дитриха. Этот воин, по моему приказу, не то, что какому-то кардиналу, самому папе кишки выпустит, рукой не дрогнув, а на следующий день пойдет в ближайшую церковь, покается и получит полное отпущение. Впрочем, вот и он. Карл обернулся к лестнице, по которой поднимался рыцарь. Отсутствующий шлем давал прекрасную возможность рассмотреть сплющенный нос, не спадающий на узкий лоб русые волосы. Немного кослапя, рыцарь подошел к архиепископу, коротко кивнул. «Знакомьтесь, господа!» – махнул ладонью фон Алленштайн. «Мой племянник Карл! Капитан Дитрих!» Рыцарь снова наклонил голову. «Будем знакомы, святой отец!» Карл кивнул в ответ. Будем, капитан, я искренне рад нашему знакомству. Ну вот, подвел итог разговору архиепископ. Если вам обоим все ясно, то ты, Карл, завтра утром отправляйся в монастырь к доминиканцам представляться к кардиналу, он там живет. А ты, Дитрих, готовь людей и отправляйся в сторону Фожерена. «Вы сказали, Фожерен, ва ваше высокопреосвященство?» переспросил Карл, которому при упоминании этого названия мигом возвратилось заикание. «Но недалеко, как сегодня, один мой прихожанин сделал донос на соседа, который как раз родом из этого Фожерена, и обвинил его в колдовстве». Выражение лица, вскочившего с места Зигфрида, начало меняться столь быстро, что ошарашенный Карл так и не смог до конца понять, кто сейчас перед ним – рыцарь, политик или прилад. Справившись с гневом, фон Алленштайн заревел так, что казалось еще немного, и обрушится старый донжон. «Так какого дьявола ты молчал все время, Карл, душу твою в адский огонь? Теперь кардинал нас в кармане!» Дитрих, бери людей и немедленно отправляйтесь за этим язвиво колдуном. Привезете его сюда, мы назначим собственных судей, отправим их в Фажерен и тем самым опередим инквизиторов. Ну что, стали, бегом. Кал и Дитрих прогрохотали по лестнице, и неизвестно, кто создавал больше шума. Закон или в железо-рыцарь, или молодой священник почуявшись тяжкий груз ответственности.